Глава тринадцатая. «Тина, с этим шитьем на коленях вы напоминаете маленькую княгиню в Лысых горах». Агния Львовна окинула снисходительным взглядом Тину, которая шила себе святочный костюм, сидя в круглом креслице у окна. «В каких горах?» – удивленно переспросила Тина. «Почему в Лысых?» «Есть такой роман «Война и мир», – невозмутимо объяснила Агния Львовна. Вам, возможно, приходилось слышать. «Да», — покраснев, пробормотала Тина. «Только я его довольно давно читала. В школе, вероятно. А когда вы учились, уже были такие сборники, где все романы Толстого изложены на двух страницах? Еще не было. Тогда, конечно, о чем «Война и мир» вы не помните. Впрочем, для вас это и не имеет смысла». «Почему для меня не имеет?» В Тинином голосе, наконец, прозвучали обиженные нотки. «По той же причине, по которой вы не испытываете потребности грамотно писать», все тем же невозмутимым тоном заметила Агния Львовна. «Ведь вы сами рассказывали, помните? О том, что она отличается какой-то поразительной безграмотностью». Тина рассказывала здесь, на седьмой даче, уже давно, месяц назад, вскоре после того, как они с Ренатой приехали в Москву. Но Ренату не удивило, что насмешливая Агния Львовна не забыла тот рассказ. «Я даже в десятом классе могла корову через А написать», с наивной откровенностью сообщила тогда Тина. «Сейчас корову, конечно, уже правильно напишу, но все остальное...» «Хотя сейчас вообще-то, ну зачем мне грамотно писать? Я ведь с этим не сталкиваюсь». «С чем с этим?» – уточнила Агня Львовна. В ее живых черных глазах, окруженных сеточкой морщин, прыгали чертики. «С тем, чтобы писать! Блок в интернете я не веду, с подружками по телефону разговариваю. Нет, правда!» Кажется, Тина и сама только сейчас это осознала. «Я же ни строчки не пишу, даже ни буквы. Понятно, что если бы вдруг пришлось, то кучу ошибок наделала бы». Комментировать Тинины слова Агния Львовна тогда не стала. Рената видела, что она едва сдерживает смех. И вот теперь тот разговор вспомнился. «Так что помнить войну и мир вам нет никакой необходимости», подытожила Филаретова. Но ну, не переживайте, Тина». «У вас есть другие достоинства, ради которых на вас, вероятно, и женился Виталик». В том, что Агния Львовна считает этот брак мезальянсом, не могло быть сомнений. Но вряд ли Тина это поняла. Она воспринимала любые слова и, соответственно, составлены из них предложения так, как будто читала толковый словарь. До нее доходил только прямой смысл сказанного. Наверное, поэтому на нее производили такое сильное впечатление словесно-броские идеи вроде необходимости рожать в воду, например. «Кстати, Виталик сегодня приедет?» – спросила Агния Львовна. «Да», – ответила Тина, – «приедет, и дня на три останется. Праздники же все съехались», – кивнула Филаретова. «Даже Алеша, возможно, будет», – сказала Ирина. Она тоже сидела у соседки, но святочный костюм не шила, а просто покачивалась в плетеном кресле-качалке. Взгляд у нее был слегка отсутствующий и даже, как Ренате показалось, не от мира сего. Впрочем, Ирина была милая, и к тому же Ренате нравилось ее имя. Не зря ведь она назвала так свою дочь. Внешность у Ирины была такая, которую принято называть породистой. Тонкие длинные пальцы, легкие темные завитки на бледных висках. Абрис лица, напоминающий рисунок в пушкинской рукописи. В начале января темнело рано, поэтому было видно, что хозяева в самом деле съехались почти на все дачи. В окнах по всему парку мерцали огоньки. «Алексей приедет?» – удивленно переспросила Агния Львовна. «Медведь, что ли, умер у нас под сосной?» «Нет», – улыбнулась Ирина. «Никто не умер. А просто они с ребятами договорились встретиться. Давно не виделись. «Никогда не замечала за Алексеем сентиментальности», — пожала плечами Агния Львовна. «Впрочем, может быть, он изменился. Я его сто лет не видела». «Вот поговорите с Алексеем Андреевичем, Тина», — добавила она, — «и будут вам шарады». Иринин брат когда-то был большим их любителем, но, правда, с тех пор все могло перемениться. И даже наверняка переменилось. «Николаша тоже явится?» — повернулась она к Ирине. «Если все, то, наверное, и он!» — кивнула та. «У них ведь общая компания была!» «Интересно, Алексей теперь будет дразнить его до белого коленя?» «Не знаю, Агния Львовна!» Ирина снова улыбнулась своей тихой улыбкой. «Вряд ли. Все-таки они уже выросли. Даже состарились, я бы сказала». «Ну, еще не состарились!» — возразила Ирина. «Алеша всего сорок пять». Для мужчины это не возраст. Рената слушала их разговор в полуха, И ей нравилось именно так его слушать. Словно перекатывается по камешкам вода. И журчит, и звенит в том ровном ритме, в котором звучало и год, и два, и двадцать лет назад. Какие-то Алеши и Николаши, шарады, детские дразнилки. Ей не было до всего этого никакого дела. Но слушать это журчание времени было так же приятно, как песенку сверчка под лестницей. И окно было подернуто инеем, и деревья, и переливался этот иний в свете фонарей, расставленных между соснами, вдоль ведущих от дачи к даче тропинок. И сосновые ветки покачивались, сбрасывая снег от неощутимого, но видимого ветра. С противоположной стороны седьмой дачи раздался скрип снега. Потом кто-то поднялся там по ступенькам веранды и забарабанил кулаком в соседскую дверь. «Ну вот и Алеша», — сказала Ирина, вставая. «Пойду его встречу, а потом мы к вам заглянем. Вы не против, Агния Львовна?» «Конечно, приходите!» – кивнула та. «Скажи, а Алеша по-прежнему любит коржики с маком?» «Не знаю!» – улыбнулась Ирина. «Кроме вас, ведь их никто не печет!» Рената с самого начала своего пребывания в Москве заметила, что отношения здешних жителей какие-то не совсем обычные для дачной жизни. Во всяком случае, Ренате дачная жизнь представлялась более расхристанной, что ли. Да, именно так. Этим словечком ее бабушка когда-то называла людей, которые ведут себя, как Бог на душу положит. Здесь люди вели себя ровно противоположным образом, и это было очень заметно. Например, невозможно было представить, чтобы Ирина забежала к Агнии Львовне без спросу, а между тем она выросла у соседки на глазах, и отношения у них были самые непринужденные. Ирина те нравилось такое вот неожиданное отсутствие в Москве вульгарности, которую она уже готова была считать главной приметой московской жизни. Она думала, что Ирина с братом заглянут через час-другой, но стук в заиндевелое окошко раздался уже через 10 минут. Агня Львовна улыбнулась, подошла к окну и тоже постучала по стеклу в ответ. И сразу после этого домашнего обмена стуками. Но могла ли непринужденность быть больше? Дверь комнаты открылась, и на пороге появились двое мужчин. У них из-за спин, как цветок, выглядывала Ирина. Рената впервые видела, чтобы ее глаза сверкали так ярко. «Здравствуйте, Агния Львовна!» Сказал тот, что был повыше ростом. «Вы совсем не изменились! И коржики, наверное, испекли!» «Алеша!» — укоризненно сказала Ирина. «Что же ты с порога про коржики? Тем более никто и не знал, что ты приедешь». «Алеха же всегда что думает, то сразу и говорит», — сказал второй мужчина. Он был пониже и потолще. «Поверите, всю дорогу твердил. Агния Львовна коржики с маком испекла». И он был прав, — с обычной своей невозмутимостью произнесла Агния Львовна. В самом деле испекла. Здравствуй, Алеша. Здравствуй, Николаша. Ха! Николаша обеими руками хлопнул себя по круглым бокам. Не, ну почему одни хоть какую-нибудь глупость сказанут, а все равно так всегда и будет? А другие вечно в дураках. Почему же глупость? Пожала плечами Агня Львовна. Просто здравое наблюдение. Ничего, кроме незамысловатых коржиков, я печь не умею. «Так, Лешка же вас лет десять уже не видел! Или даже двадцать, а?» «Ты предполагаешь, что за это время я стала завзятой кулинаркой?» — усмехнулась огня Львовна. «Уверяю тебя, нет. А Леша просто лучше, чем ты, знает природу человеческую». За ее обычной насмешливостью сейчас угадывалась радость. Рената слушала этот разговор с интересом, а Тина то просто с восторгом. От этого ее взгляд, обычно ускользающий, сделался почти сосредоточенным. Даже удивительно, каким образом несколько фраз, произнесенных вошедшими в комнату мужчинами, вызвали у всех находящихся в этой комнате женщин целую палитру чувств, от оживления до восторга. «Не представите ли нас дамам, Агния Львовна?» – церемонно поинтересовался Иринин брат. При этом, вместо того, чтобы куртуазным шагом подойти к дамским ручкам, он вполне бесцеремонно прошел через всю комнату и с удовольствием плюхнулся на диван, пружины которого почему-то не заскрипели, а радостно запели. «Рената, Тина, знакомьтесь, Алексей Дежнев, Иринин брат и мой сосед», сказала Агния Львовна. «А это Николаша с третьей дачи». «Ага, с третьей. Только эти дни я у Лешки буду жить». Добавил к представлению Николаша. «А то у нас с печкой что-то. Мама говорит, невозможно растопить. Да и возиться неохота. Здравствуйте, девочки!» Рената улыбнулась. Не только этим словам из анекдота, сколько тому, что толстенький Николаша был очень смешной и нелепой. «У вас, может, и колядки намечаются?» спросил Алексей. «Я козой наряжусь». «Козлом!» тут же уточнил Николаша. Алексей не обратил на это уточнение ни малейшего внимания. Он вообще производил впечатление человека, который мало интересуется окружающим миром. Точнее, интересуется ровно в той степени, в какой этот мир доставляет ему удовольствие. «А праздновать можно у нас», — сказал он. «Ир, ты не против? Большая комната все равно пустая. Протопим ее, и будет бальное зала. Вы танцуете, Тина?» «Пока нет», — покачала головой Тина. Ridge. Вид у нее по-прежнему был завороженный. Мне же скоро рожать, а когда рожу, то обязательно буду. Мне тут у вас даже в спектакле захотелось участвовать. «А, -а, -а, -а, -а, а Алексей улыбнулся, но еле заметно. Улыбка мало изменила его суховатое лицо. К Рождеству ведь здесь домашний спектакль положено ставить. Я и забыл уже. Вы, наверное, тоже в этих спектаклях играли, сказала Тина. «Я похож на человека, играющего в домашнем театре?» – усмехнулся Алексей. «Ну, я не знаю», – протянула Тина. «Я не умею различать, кто играет в театре, а кто нет». Алексей вгляделся в ее круглые, как серые смородины, глаза и улыбнулся. На этот раз вот именно не усмехнулся, а улыбнулся. Это Ренате понравилось. Ей почему-то было бы неприятно, если бы он с первого же взгляда не разглядел, что такое Тина, и не понял бы, что обижать такое существо насмешкой — это грех. «Только больную залу пораньше надо протопить», — подала голос Ирина. «А то в ней холодно, как на веранде». «Сейчас выпьем чаю и пойдете топить». «Николаша, принеси из кухни чайник», — сказала Агния Львовна. Рената не заметила, как та вышла из комнаты. И вот теперь вернулась с большим обливным глиняным блюдом, на котором высокой горкой лежали обсыпанные маком коржики в виде кружков и полумесяцев. Николаша отправился за чайником. Ирина принялась помогать Агне и Львовне накрывать на стол. Как удивительно все это было. Как невиданно. Хотя что удивительного? Просто я никогда не жила в таком доме. В этом все дело. — подумала Рената. — Ну да, ведь я всю жизнь прожила в панельной девятиэтажке. Перед этим еще коммуналка была, но я ее почти не помню. Да, если бы и помнила невелика радость. А здесь все по-другому. Здесь была именно радость. Она ничем не объяснялась, просто жила в этих бревенчатых стенах. И Алексей, с удовольствием плюхнувшийся на диван, в котором радостно запели пружины, и нелепый Николаша, и маковые коржики на обливном блюде, и Огня Львовна с ее насмешливыми интонациями, и с тем ласковым стуком по стеклу, которым она встретила гостей. Все это было то, из чего состояла общая радость. Ренате даже завидно стало. «Неужели это Москва?» Почему-то мелькнуло в голове. «Как странно!» Мысль была такая быстрая, что не успела удержаться в ее сознании. «А я буду переключать музыку!» — воскликнула Тина. «Все же танцевать захотят, и никому будет не до этого. Я буду вам музыку включать!»